Глава 9. Лондон и Тоджерс. Конечно, никогда и ни в каком другом городе, малом или большом, и ни в какой деревушке не было и не могло быть такого странного дома, как пансион М. Тоджерс. И уж, конечно, Лондон, судя по той его части, которая обступила пансион кругом и теснила и толкала его своими кирпичными штукатурными локтями, не давая ему вздохнуть и, вечно загораживая от него свет, вполне стоил пансиона и вполне мог почитаться стоящим в близком родстве и союзе с тем эксцентрическим семейством, которому принадлежат сотни и тысячи таких домов, как пансион М. Тоджерс. По соседству с пансионом нельзя было прогуливаться так, как где-нибудь в другом квартале города. Тут вы целый час могли блуждать по переулкам и закоулкам, дворам и переходам, и ни разу не попасть на что-нибудь такое, что можно было бы без натяжки назвать улицей. Какое-то покорное отчаяние овладевало человеком, вступившим в этот извилистый лабиринт. И он, махнув на все рукой, пускался наугад, путался и кружил, и, наткнувшись на глухую стену или железную решетку, Без робота поворачивал обратно, с мыслью, что выход на свободу отыщется как-нибудь сам собой и в свое время, и что нет никакого смысла спешить и предупреждать события. Бывали случаи, что гости, приглашенные на обед к М. Тоджерс, бродили вокруг да около, видели даже и думовые трубы на крыше дома, но, убедившись наконец, что добраться до него нет возможности, возвращались во Освояси кротко и без жалоб, погрузившись душою в тихую грусть. Не было примера, чтобы кто-нибудь мог найти пансион по устным указаниям, хотя бы он получил эти указания в одной минуте ходьбы от него. Осмотрительным приезжим из Шотландии и Северной Англии, говорят, удавалось иногда благополучно добраться до пансиона, завербовав с этой целью в проводники приютского мальчика, питомца лондонских улиц или следуя по пятам за почтальоном. Но то были редкие исключения, только подтверждавшие правило, что пансион М. Тоджерс скрывается в лабиринте, секрет которого известен лишь немногим посвященным. По соседству с пансионом было несколько фруктовых рынков, и одним из первых впечатлений, поражавших свежего человека, был запах апельсинов. порченных апельсинов с зелеными и синими пятнами, гниющих в ящиках или плесневеющих в подвалах. Целый день по узким переулкам с пристани вереницы тянулись грузчики, каждый с полным ящиком апельсинов на спине, а под воротами питейного дома с утра до вечера грудой лежали кожаные заплечья тех из них, которые отдыхали и угощались внутри помещения. По соседству с пансионом М. Тоджерс еще встречались допотопные колодцы-отшельники, укрывавшиеся в тупиках и водившие компанию с пожарными лестницами. Тут был не один десяток церквей, а при них заброшенные маленькие кладбища, сплошь заросшие той буйной растительностью, которая само собой появляется везде, где есть сырость, могилы и кучи мусора. Кое-где в этих унылых местах упокоения, столь же похожих на настоящие зеленые кладбища, как горшки с ливкоями и резидой в окне походят на деревенский сад, были и деревья. Высокие деревья, все еще продолжавшие год за годом выбрасывать новые листья, и также томившиеся воспоминаниями о родном племени, как птицы в клетке. Так думалось, глядя на их чахлые ветви. Тут дряхлые паралитики сторожа из года в год охраняли по ночам покойников, до тех пор, пока и сами не вступали в их молчаливое братство. И если не считать того, что под землей им спалось крепче, чем на земле, и что будка для них сменялась гробом, их положение едва ли существенно менялось после того, как они, в свою очередь, попадали под стражу. Кое-где в узких переулках сохранились еще старинные двери резного дуба, за которыми в былое время раздавались пиршественные клики. Теперь же эти хоромы, отведенные под склады, тихи и темны, и так как внутри них хранится шерсть, хлопок и тому подобное, все скучный товар, заглушающий звук и затыкающий глотку шумливому эхо, от них так и веет тлением, и это в соединении с тишиной и безлюдьем придает им нечто зловещее. Есть в этих местах и мрачные дворы, куда не забредает почти никто, кроме сбившихся с дороги пешеходов, и где объемистые тюки или мешки с товаром, поднимаясь или опускаясь, вечно болтаются между небом и землей, подвешенные к высоким кранам. Ломовых подвод по соседству с пансионом М. Тоджерс, как кажется, гораздо больше, чем может понадобиться во всем городе. И не то чтобы рабочих подвод, а подвод лодырей, праздно стоящих в узких проулках перед хозяйскими дверьми и загораживающих проезд. Так что если случайно свернет сюда какой-нибудь кэп или загромыхает фургон с товаром, то сразу поднимается шум и гам на всю округу, и даже колокола на ближней колокольне, дрогнув, отзываются гудением. В пастях и утробах темных тупиков по соседству с пансионом Виноторговцы и бакалейщики, оптовики понастроили целые города. Глубоко между фундаментами зданий вся земля здесь изрыта галереями конюшен, и в тихий воскресный день бывает слышно, как лошади, которых донимают крысы, звякают недоустками, наподобие того, как в рассказах о привидениях гремят цепями беспокойные духи. Если рассказать хотя бы о половине курьезных старых харчевин, влочивших дремотную, скрытую от мира жизнь по соседству с пансионом, то получилась бы целая толстая книга. А второй, не менее объемистый том, можно было бы посвятить старым чудакам, завсегдатаям этих неприглядных заведений. Это по большей части коренные жители здешних мест, которые тут родились и выросли. Они давным-давно обзавелись отдышкой и астмой, всегда пыхтят и с трудом переводят дыхание, кроме тех случаев, когда начинают о чем-нибудь повествовать. Тогда оказывается, что и дыхание у них еще хоть куда. Эти старозаветные лондонцы в корне отрицают пар и прочие новшества. Воздухоплавание считают смертным грехом и оплакивают современный упадок нравов. Причем те из членов этих маленьких клубов, в чьи профессиональные обязанности входит хранение ключей соседней церкви, жалуются на распространение ереси и безбожия, тогда как большинство склонно думать, что добродетель выявилась из употребления вместе с пудренными париками и что величие старой Англии сошло на нет вместе с цирюльниками. Сам по себе пансион М. Тоджерс, даже если говорить о нем только как о доме, оставляя в стороне его заслуги как пансиона для джентльменов, занимающихся коммерцией, вполне достоин стоять на том месте, где он стоит. Там есть одно окно в боковой стене нижнего этажа, освещающее лестницу, о котором предание рассказывает, будто бы оно не отворялось лет сто, и которое, выходя в грязный до невероятия переулок, до того запачкалось и заросло столетней грязью что ни одно стекло из него не выпало, хотя каждое из них было в свое время разбито самое меньшее раз двадцать, и все они вдоль и поперек изрезаны трещинами. Но главную тайну пансиона составляет подвал, доступ к которому возможен только через маленькую заднюю дверцу и ржавый решетчатый люк, и который, сколько помнят старики, не только никогда не имел никакого отношения к дому, но всегда принадлежал какому-то другому владельцу и, по слухам, был полон добра, хотя какого именно, серебра ли, меди, золота, бочек ли с вином или бочонков с порохом было совершенно неизвестно и мало интересовало пансион и его обитателей. Крыша дома тоже была достойна внимания. Там имелось что-то вроде площадки с шестами и обрывками гнилых веревок, когда-то предназначавшихся для сушки белья, и стояло два-три чайных ящика с засохшими растениями, торчащими из них как палки. Всякий, кто поднимался на эту обсерваторию, был сперва ошеломлен, ударившись головой о маленькую наружную дверцу, а потом на секунду лишался дыхания, невольно заглянув в кухонную трубу. Но, одолев эти два препятствия, Вы нашли бы много такого, на что любопытно было посмотреть с крыши пансиона. Прежде всего, если день был ясный, вы замечали далеко протянувшуюся по крышам длинную темную дорожку — тень монумента. И, обернувшись, видели и самый оригинал, совсем рядом, высокий, с волосами вставшими дыбом на его золотой голове, словно он в ужасе от того, что творится в городе. А дальше толпились шпили, колокольни, башни, сверкающие флюгера и корабельные мачты, целый лес. Островерхие кровли, коньки крыш, слуховые окна, сущее столпотворение. Дыма и шума хватило бы на весь мир. Со второго взгляда из этой общей сутолоки, помимо воли зрителя, и без всякой особой причины начинали выделяться незначительные как будто приметы и завладевали его вниманием. Так колпаки-вертушки на трубах домов время от времени поворачивались не спеша один к другому, словно поверяя друг другу шепотом результаты своих наблюдений над тем, что происходит внизу. Другие колпаки, горбатые, казалось, никак не хотели выпрямиться на зло пансиону и горбились для того только, чтобы загораживать от него вид. Старик, чинивший перо в чердачном окне напротив, приобретал первостепенную важность для всей картины в целом и, скрывшись с горизонта, оставлял пробел, значение которого было до смешного непропорционально его размерам. Скачки и пируэты одного полотнища ткани на шесте красильщика казались гораздо интереснее, чем все приливы и отливы, в общем движении толпы. А пока зритель сердился на себя и подыскивал этому объяснение, шум переходил в рев, пестрая картина перед его глазами дробилась и множилась сто крат, и озираясь по сторонам в величайшем испуге, он спешил поскорее спуститься в недра пансиона и в девяти случаях из десяти говорил после того миссис Тоджерс, что если бы он задержался наверху хотя бы секунды и дольше, то верно попал бы на мостовую кратчайшей дорогой, а именно бросившись головой вниз. Так говорили и обе мисс Пексни, покинув наблюдательный пост вместе с миссис Тоджерс и наказав юному привратнику запереть дверцу и спуститься за ними следом. Он же, будучи веселого нрава и с восторгом, свойственным его возрасту и полу, приветствуя всякую возможность разбиться в дребезги, несколько замешкался позади для того, чтобы пройтись по парапету. Шел второй день пребывания обеих мисс Пексниф в Лондоне. Так что дело дошло уже до откровенностей, и миссис Тоджерс успела сообщить своим новым подружкам все подробности трех любовных разочарований своей первой молодости а, кроме того, познакомила их в общих чертах с жизнью, поведением и характером мистера Тоджерса, который, как выяснилось, прежде времени нарушил мирное течение супружеской жизни и, противозаконно бежав от семейного счастья, поселился в чужих краях под видом холостяка. «Ваш папа был одно время очень, очень ко мне внимателен, душеньки мои», — рассказала миссис Тоджерс. Но, видно, мне не суждено было такого счастья, сделаться вашей мамой. Вряд ли вы сможете угадать, с кого это нарисовано. Она обратила внимание девиц на овальную миниатюру вроде небольшого волдыря, которая висела над крюком для чайника и носила некоторое довольно отдаленное сходство с чертами самой миссис Тоджерс. «Боже, вы тут как живая!» — воскликнули обе мисс Пекснев. — Так это и считалось в прежнее время, — заметила миссис Тоджерс, греясь перед огнем совершенно так, как это делают мужчины. — А все же я никак не ожидала, что вы угадаете чей это портрет, душеньки мои. Они узнали бы этот портрет где угодно. Если бы они увидели его где-нибудь на улице или в окне магазина, то непременно закричали бы «Боже мой, миссис Тоджерс!». Хозяйничать в таком заведении, как мое, очень вредно для здоровья. — Ужасно портится цвет лица, милые мои, мисс Пекснев, жаловалась миссис Тоджерс. — Одна мясная подливка может состарить лет на двадцать, уверяю вас. — О, Господи! — воскликнули обе мисс Пекснев. Чего стоит хотя бы только эта забота, милые мои? — продолжала миссис Тоджерс. — Из-за нее одной вечно душа не на месте. Нет другой такой страсти в душе человеческой, как страсть к мясной подливке среди джентльменов, занимающихся коммерцией. Не то что с задней ноги, с целого быка не наберешь столько соку, сколько они требуют каждый день за обедом. — А что мне пришлось из-за этого вытерпеть? — воскликнула миссис Тоджерс, возводя глаза к небу и тряся головой. — Никто даже не поверит. — Не дать не взять наш мистер Пинч, Мэри. — заметила Чарити. — Мы всегда это за ним замечали, помнишь? — Еще бы, милая моя! — отвечала Мэри, хихикая. — Только мы ему никогда не давали подливки, сама знаешь. — Вы, мои душечки, имеете дело с учениками вашего папы, которые не сами себе накладывают кушанье. Поэтому вы вольны распоряжаться, как вам угодно, — сказала миссис Тоджерс но в коммерческом заведении, где каждый джентльмен может вам сказать в субботу вечером, «Миссис Тоджерс, через неделю нам с вами придется расстаться из-за сыра. Не так-то легко сохранять мир и согласие». «Ваш папа был так любезен», — прибавила эта добрая дама, «что пригласил меня сегодня покататься с вами и, кажется, упомянул, что вы собираетесь навестить мисс Пинч». — Уж не родственница ли она тому джентльмену, о котором вы только что говорили, мисс Пэкснев? Ради бога, миссис Тоджерс, — перебила бойкая Мэри, — не называйте его джентльменом. — черемилая милая моя, пинч джентльмен, подумать только! — Вот уж насмешница, — воскликнула миссис Тоджерс, в умилении обнимая Мэри. — Сущая заноза, как я погляжу! — Милая моя мисс Пексниф, какая это должна быть радость для вас и для вашего папы, что сестрица у вас такая веселая. — Он пучеглазый и противный-препротивный, каких свет не создавал, — продолжала Мэри. — Настоящее чучело, миссис Тоджерс. — Самый мерзкий, нескладный и отвратительный урод, которого можно себе представить. А это его сестра. Так что сами можете вообразить, какая она... — Да я прямо расхохочусь ей в лицо, это уж непременно! — воскликнула милая девушка. — Мне ни за что не удержаться. — От одной мысли, что на свете существует мисс Пинч, можно умереть, а уж увидеть ее — просто, боже, сохрани! Миссис Тоджерс смеялась до слез, слушая душечку Мэри, и объявила, что прямо боится ее. Да, боится, она такая злая. — Кто это злой? — послышался голос из-за дверей. «В моей семье, надеюсь, не может быть ничего похожего на злость!» И мистер пекснив улыбаясь, просунул голову в дверь. «Вы позволите мне войти, миссис Тоджерс?» Миссис Тоджерс чуть не взвизгнула, потому что низенькая дверь между гостиной и внутренним покоем была распахнута настежь, и постель, раскинутая на диване, открывалась взором во всем своем чудовищном неприличии. Однако у миссис Тонджерс достало присутствие духа мгновенно захлопнуть дверь в святая святых, и только после этого она пролепетала в смущении. — Ах да, мистер Пексниф, вы можете войти, если вам угодно. — Ну, как мы себя чувствуем сегодня? — игриво начал мистер Пексниф. — И какие у нас планы? И не собираемся ли мы навестить сестру Тома Пинча? Ха-ха-ха, бедняга Томас! — И не собираемся ли мы, — возразила миссис Тоджерс, кивая головой с таинственным и понимающим видом, — ответить согласием на петицию мистера Джинкинса? — Вот какой будет первый вопрос, мистер Пексниф. — Но почему же мистера Джинкинса? — осведомился мистер Пексниф, обнимая одной рукой Мэри, а другой миссис Тоджерс, которую он по рассеянности должно быть принял за Черри. — Почему именно Джинкинса? Потому что он первый все это затеял, и вообще он во всем первый в этом доме. игриво отвечала миссис Тоджерс. Вот почему, сэр. Джинкинс человек с большими дарованиями, заметил мистер Пекснив. Я очень уважаю Джинкинса. И то, что Джинкинс пожелал оказать внимание моим дочерям, я считаю новым доказательством дружеского расположения со стороны Джинкинса, миссис Тоджерс. Ну что ж отвечала эта дама: "Если уж начали говорить, так договаривайте, мистер Пексниф. Расскажите нашим милым барышням, в чем дело". С этими словами она деликатно уклонилась от объятий мистера Пекснифа и сама обняла мисс Чарити. Но было ли вызвано такое поведение одним только непреодолимым сердечным влечением к этой молодой особе, или же объяснение следовало искать в угрюмом чтобы не сказать о злобленном выражении, которое приняло лицо мисс Пекснив, так и осталось невыясненным. Как бы то ни было, мистер Пекснив тут же начал излагать дочерям историю и существо вышеупомянутой петиции. Вкратце дело сводилось к тому, что джентльмены, составляющие в своей совокупности основу того имени существительного собирательного, которое обозначает множество и называется пансионом М. Тоджерс, просят, чтобы девицы Пекснев оказали им честь отобедать за общим столом в течение всего того времени, что они пробудут в Лондоне, а также, чтобы они украсили стол своим присутствием не далее, как в воскресенье, которое приходилось на следующий день. Кроме того, прибавил он, так как миссис Тоджерс тоже присоединяется к этому приглашению, то и он, со своей стороны, готов его принять. Затем мистер Пекснив удалился, чтобы приступить к сочинению самого любезного ответа. А дамы тем временем привели себя в боевую готовность, надев самые нарядные шляпки с целью поразить и даже совершенно уничтожить мисс Пинч. Сестра Тома Пинча жила в гувернантках в одном семействе, занимавшем весьма высокое общественное положение а именно в семействе богатого владельца медиплавильных и литейных заводов, быть может, самого богатого из тех, какие известны человечеству. Это семейство жило в Кемберуэле, в таком большом и неприветливом с виду особняке, что один его фасад, напоминая замок великана-людоеда, поражал ужасом обыкновенных смертных и заставлял содрогаться смельчаков. Там были внушительные ворота с внушительным колоколом, ручка которого, похожая на восклицательный знак, невольно исторгала у зрителя восклицание. И внушительная сторожка для привратника, которая несколько портила общий вид, зато намного усиливала впечатление. У входа бессменно торчал на страже внушительный привратник и, дозволив посетителю войти, ударял во второй колокол, на звон которого в свое время являлся внушительный ливрейный лакей с такими внушительными аксельбантами что он беспрестанно в них путался цепляясь за стулья и столы и вел жизнь до такой степени мучительную что будь он даже мухой в мире полном паутины едва ли ему пришлось бы хуже К этому-то особняку бесстрашно подъехал в одноконном экипаже мистер Пекснев вместе с дочерьми и миссис Тоджерс. После того, как все вышеописанные церемонии были проделаны, их впустили в дом, и в конце концов они добрались до небольшой, полной книг комнаты, где сестра мистера Пинча как раз давала урок своей старшей ученице, вернее сказать, скороспелой маленькой женщине тринадцати лет от роду доведенной до такого совершенства тугой шнуровкой и воспитанием, что в ней уже не оставалось ровно ничего детского, на радость всем ее родным и знакомым. «Посетители к мисс Пинч!» — провозгласил Лакей. Как видно, молодой человек редких дарований, судя по тому, до чего ловко это у него получилось. Не так сдержанно и почтительно, как если бы он докладывал о визитерах к хозяевам, но и без того теплого участия с оттенком личного интереса, с каким он объявил бы о гостях кухарке. Посетители к мисс Пинч Мисс Пинч торопливо поднялась с места со всеми признаками волнения, ясно говорившими о том, что список ее посетителей весьма краток. В то же время маленькая ученица угрожающе выпрямилась, приготовляясь запомнить все, что при ней будет сказано и сделано. Ибо хозяйка дома была любознательна, и, проявляя интерес к жизни и нравам животного, именуемого гувернанткой, поощряла дочерей при всяком удобном случае доносить о ее поведении, что было весьма похвально, а также полезно и приятно для всех участвующих. Как это не грустно! Однако же нельзя умолчать о том, Что сестра мистера Пинча была отнюдь не урод, совсем напротив, у нее было приятное лицо, очень кроткое и привлекательное, и хорошенькая фигурка, тоненькая и не очень высокая, зато удивительно стройная. Было что-то напоминавшее брата и даже очень напоминавшее, в мягкости ее манер и выражении робкой доверчивости. Однако она до такой степени. Не походила на страшилище или на чумичку, или на пугало, или на что-нибудь еще в том же роде, как предсказывали мисс Пекснев, что обе эти молодые особы смотрели на нее негодуя, ибо рассчитывали увидеть совсем не то и обманулись в своих ожиданиях. Мисс Мэри, как более жизнерадостная, легче примирилась с этим разочарованием. По крайней мере, не проявила его ничем, кроме хихиканья. Зато ее сестрица, не желая скрывать своего презрения, откровенно выразила его взглядом. Что за касается миссис Тоджерс, то она опиралась на руку мистера Пекснифа, сохраняя вид благовоспитанной непреклонности, которую можно было толковать как угодно. Не пугайтесь, мисс Пинч, произнес мистер Пексниф, снисходительно забирая руку мисс Пинч в свою правую ладонь и похлопывая сверху левой. — Я приехал к вам с визитом, исполняя обещание, данное вашему брату Томасу Пинчу. Моя фамилия... Успокойтесь, мисс Пинч. Моя фамилия Пекснев. Доброжелательный человек произнес эти слова с особенным выражением, как бы говоря, «Вы видите во мне, молодая особа, благодетеля всего вашего рода» покровителя вашей семьи, кормильца вашего брата, который ежедневно питается манной с моего стола и ради которого мне многое зачтется на небесах. Но я не горжусь. К чему мне гордиться, когда я могу обойтись без этого?» Бедная девушка поверила всему этому, как евангельской истине. Брат в простоте души не раз писал ей то же самое. Как только мистер Пекснев замолчал, Она опустила голову, и на его руку скатилась слеза. «Очень хорошо, мисс Пинч», — сообразила понятливая ученица. «Плакать перед посторонними, как будто вам не нравится ваше место». «Томас здоров», — сообщил мистер Пекснев. «Он посылает вам поклон и вот это письмо. Нельзя ожидать, чтобы он, бедняга, когда-нибудь отличился в нашей профессии». Зато он старается быть полезным, а стараться почти то же, что мочь. И потому мы должны быть к нему снисходительны. — А? Что? — Я знаю, что он старается, — сказала сестра Тома Пинча. — И знаю, сколько заботы и ласки он видит от вас. Мы не раз писали друг другу, что никогда не сможем вас отблагодарить. И ваших дочерей тоже, — прибавила она, смотря с признательностью на обеих мисс Пекснев. Я знаю, как много мы им обязаны. — Дорогие мои, — сказал мистер Пекснев, обращаясь к ним с улыбкой, — послушайте-ка, что говорит сестра Тома. Я думаю, вам это будет приятно. — Мы тут совершенно ни при чем, папа, — воскликнула Черри и в то же время реверансом, давая понять сестре Тома Пинча, что она премного их обяжет, если будет держаться на расстоянии. Тем, что о нем так хорошо заботится, мистер Пинч обязан только вам одному. Нам же очень приятно слышать, что он это ценит. Вот и все, что мы можем сказать. Очень хорошо, мисс Пинч, опять заметила про себя ученица. У вас имеется благодарный братец, который живет на чужой счет. Вы очень добры, говорила сестра Тома Пинча, простодушно как Том и улыбаясь как Том. Что приехали навестить меня. Вы очень-очень добры, хотя вы и сами не подозреваете, как много сделали для меня тем, что дали мне возможность увидеть и поблагодарить вас лично, ведь вы придаете так мало значения своим добрым делам. Вот эта благодарность, вот этот такт, вот это воспитание, прошептал мистер Пекснев. И еще меня радует, продолжала Руф Пинч которая теперь оправившись от первого потрясения стала весела и говорлива от чистого сердца желая видеть во всем самую лучшую сторону что было как две капли воды похоже на тома меня бесконечно радует что вы сможете передать ему как хорошо мне здесь живется более чем роскошно и что ему вовсе незачем горевать и жалеть о том что мне приходится жить своими трудами о боже мой пока я знаю что он счастлив и пока он знает то же самое обо мне, — говорила сестра Тома, — мы оба можем вытерпеть без единого слова жалобы, без единой горькой мысли, гораздо больше того, что нам приходилось терпеть до сих пор, я в этом твердо уверена. И если когда-нибудь говорили чистую правду на нашей грешной земле, то, конечно, ее высказала в этих словах сестра Тома. — Да, да, разумеется, — воскликнул мистер Пекснев чьи глаза тем временем приковались к воспитаннице. «А как поживаете вы, мое прелестное дитя?» «Очень хорошо, благодарю вас, сэр», — ответила эта замороженная невинность. «Какое милое личико, дорогие мои», — сказал мистер Пексниф, обращаясь к дочерям. «Очаровательные манеры». Обе девицы уже с первой минуты начали восторгаться отпрыском благородного семейства. Надо полагать, что это был кратчайший путь к сердцу родителей. Миссис Тоджерс божилась, что никогда в жизни не видела ничего до такой степени ангелоподобного. — Только крыльев не хватает душечки, а то не дать мне взять настоящий сиропчик, — говорила добрая женщина, подразумевая, вероятно, Серафимчика. — Если вы передадите вот это вашим почтейнейшим родителям... — сказал мистер Пекснев, доставая визитную карточку. — И скажете, что я и мои дочери... — И миссис Тоджерс, папа, — подсказала Мэри. — И миссис Тоджерс из Лондона, — прибавил мистер Пекснев, что я, мои дочери и миссис Тоджерс из Лондона не решились беспокоить их без приглашения, так как нашей целью было просто справиться о здоровье мисс Пинч, брат которой, молодой человек, служит у меня, — и что я, как архитектор, не могу уйти из этого весьма элегантного дома, не воздав должного строгому и изящному вкусу владельца и его умению ценить то высокое искусство, которому я посвятил всю свою жизнь и расцвету и успехам которого пожертвовал Кхм, всем состоянием, то я буду вам весьма признателен. Миледи посылает поклон, мисс Пинч. Неожиданно появившись, произнес лакей, совершенно тем же тоном, что и раньше. И желала бы знать, чему барышня сейчас обучается. — А, вот и молодой человек, — сказал мистер Пекснев. Он может передать карточку. Будьте любезны, молодой человек, с поклоном от меня. Дорогие мои, мы препятствуем занятиям. Идемте. На минуту возникло некоторое замешательство из-за того, что миссис Тоджерс открыла плетеную корзиночку и поспешила вручить молодому человеку одну из своих собственных карточек, на которых, кроме разных подробностей насчет условий оплаты в коммерческом заведении, имелось еще и примечание в том смысле, что М.Т. при всем пользуется случаем принести благодарность джентльменам, которые оказали ей предпочтение, и просит, если они довольны столом, не отказать в любезности порекомендовать ее своим знакомым. Но мистер Пекснев с замечательным присутствием духа перехватил этот документ, спрятал к себе в карман и застегнулся на все пуговицы. После чего он обратился к мисс Пинч, еще снисходительнее и любезнее прежнего, так как было желательно дать ясно понять Лакею, что они ей вовсе не друзья, а покровители. — Всего лучшего. До свидания. Господь вас благослови. — Вы можете рассчитывать на мое постоянное покровительство вашему брату Томасу. Не беспокойтесь ни о чем, мисс Пинч. — Благодарю вас, — растроганно сказала сестра Тома. — Тысячу раз благодарю. — Не стоит благодарности, — возразил мистер Пексни, фласково гладя ее по голове. — Лучше и не поминайте про это, иначе я рассержусь. — Мое милое дитя, — к воспитаннице, — прощайте. Это волшебное создание, — продолжал мистер Пекснев, мечтательно глядя в упор на лакея, как будто имел в виду именно его, — явившись на моем пути, озарило его таким блеском, что я никогда этого не забуду. — Дорогие мои, вы готовы? Они были еще не совсем готовы, потому что никак не могли расстаться с воспитанницей мисс Пинч. В конце концов они оторвались от нее и, величественно прошелестев юбками мимо бедной мисс Пинч, каждая с надменным кивком и к Никсоном, задушенным при самом рождении, выплыли в коридор. Молодому человеку очень не скоро удалось выпроводить их за дверь, потому что мистер Пекснев, восхищаясь убранством дома, поминутно задерживался то там, то здесь, а особенно у дверей в гостиную, и изливал свой восторг очень громко и в самых ученых выражениях. Следуя от кабинета к прихожей, он успел изложить в общих чертах всю архитектурную премудрость, относящуюся к жилым домам, и когда они выбрались в сад, его красноречие было в самом разгаре. «Посмотрите!» Пятясь от крыльца, говорил мистер Пекснев, слегка прищурившись и склонив голову набок, бок, чтобы таким образом Лучше оценить пропорции фасада. Посмотрите, дорогие мои, на этот карниз, который поддерживает крышу, и обратите внимание на его воздушность, особенно в том месте, где он огибает южный угол здания. И вы согласитесь со мной, что... Как поживаете, сэр? Надеюсь, вы здоровы? Прервав свою речь этими словами, он весьма учтиво поклонился пожилому джентльмену в окне верхнего этажа. К которому обратился не потому, что тот мог его слышать, это было совершенно невозможно, а просто в виде аккомпанемента сопутствующего поклону. Не сомневаюсь, дорогие мои, что это и есть владелец, сказал мистер Пекснев, делая вид, будто указывает на разные другие красоты здания. Я был бы очень рад с ним познакомиться, мало ли что из этого может воспоследовать. Он смотрит в нашу сторону Чарити. Он открывает окно, па!» «Ага!» — негромко воскликнул мистер Пексниф. «Отлично! Он догадался, что я архитектор. Он верно слышал меня сейчас в доме. Не смотрите на него. Что же касается желобчатых колон портала, дорогие мои...» «Эй, вы!» — крикнул джентльмен. «Ваш слуга, сэр!» — сказал мистер Пексниф, снимая шляпу. «Честь имею представиться!» — Сойдете вы с травы или нет? — зарычал джентльмен. — Прошу прощения, сэр, — сказал мистер Пекснев, не веря своим ушам. — Вы изволили сказать... — Сойдите с травы! — сердито повторил джентльмен. — Мы не хотели беспокоить вас, сэр, — начал мистер Пекснев с улыбкой. — А сами беспокоите! — возразил джентльмен. «Да — Да-да, непозволительно беспокоите и лезете на траву! — Вы же видите, вот дорожка! Для чего она, по-вашему? Эй, откройте-ка там ворота! Выведите их всех вон! С этими словами он захлопнул окно и скрылся. Мистер Пекснев не спеша надел шляпу и в глубоком молчании направился к экипажу, по дороге с большим интересом разглядывая облака. Подсадив в экипаж сначала обеих дочерей, а потом миссис Тоджерс, Он некоторое время стоял, глядя на него, как будто был не вполне уверен, коляска это или храм. Решив, наконец, этот вопрос, он уселся на свое место, положил руки на колени и улыбнулся трем своим спутницам. Однако его дочери, не обладая таким присутствием духа, дали волю своему негодованию. «Вот что значит, — говорили они, — носиться с такими, как эти пинчи». Вот что значит ставить себя на одну доску с подобными личностями. Вот что значит унижаться до знакомства с такими отвратительными, наглыми, дерзкими, хитрыми девчонками, как эта Пинч. Так они и думали. Так они и предсказывали, не далее, как сегодня утром, свидетельница миссис Тоджерс. К этому они прибавили, что хозяин дома, который принял их, конечно, за друзей мисс Пинч, поступил совершенно правильно. Именно так, как следовало ожидать при создавшихся обстоятельствах. К этому они прибавили еще, не совсем последовательно, что он — медведь и грубиян. И тут же рекой хлынули слезы, унося с собой все прочие эпитеты. Впрочем, мисс Пинч вряд ли была столько виновата в этом деле, сколько Серафим, который немедленно по отбытии гостей полетел в главный штаб с донесением и во всех подробностях доложил о том, с какой наглостью ему навязывали визитную карточку, которую потом передали через лакея, и это-то преступление, вместе с некоторыми скромными замечаниями мистера Пекснифа насчет архитектуры, возможно, в известной мере содействовало их изгнанию. Бедный мисс Пинч, однако, пришлось выдержать атаку с обеих сторон. Мамаша Серафима сделала ей строжайший выговор, за то, что у нее такие вульгарные знакомства, и она убежала к себе в комнату, обливаясь слезами, которых долгое время не могли осушить ни свойственная ей жизнерадостность и кротость характера, ни радость свидания с мистером Пекснифом, не полученное от брата письмо. А мистер Пексниф, едучи в кабриолете со своими дамами, высказался в том смысле, что всякое доброе дело уже в себе самом заключает награду, и что если бы ему даже дали пинка по этому случаю, то он только порадовался бы. Но это нисколько не утешило девиц, которые ожесточенно грызли его всю обратную дорогу, а подчас в их словах сквозило и живейшее желание наброситься на преданную миссис Тоджерс, чьей внешности, а главное неприличной визитной карточке и плетеной корзинке, они приписывали неудачу визита.